Помню, как однажды ночью услышал, что он всхлипывает. Я подошел и спросил, что случилось. Руженцев ответил. — Еще одного бедолагу зарезала И правда. В утренних новостях сообщили о заколотом на окраине города бродяге, уснувшем на скамейке. И откуда об этом узнал пациент с шизофренией?